"Ево, иди". Роман крепко сжимал её плечи, смотрел в глаза. "Возвращайся в замок вместе с полковником. А ты?" Она боялась его оставлять, боялась того, что он может сделать, неважно с кем с собой, с Гордеем или с тем, кого второй называл змеем. "Мне нужно выполнить одно обещание". Он не врал, но и всю правду не говорил. А Еве нужна была правда. Вес правда, она никуда не уйдёт. Чёрт возьми, она просто никуда не уйдёт. Она потеряла его на целых 18 лет. Не просто потеряла, а забыла. Если она потеряет его ещё раз, ей не жить. Она понимала это так же ясно, как и то, что никуда не уйдёт. Наверное, он тоже понимал и что-то для себя решил. Я войду туда один, слышишь? сказал твёрдо. Я знаю, что нужно сделать. Знаю, как их вернуть. — Гордея? — Гордея и второго. Ты только не мешай мне. Обещаешь? Она пообещала. Боялась за него досудорог, как в далеком детстве, но понимала, что так надо. Прошлое научило их доверять друг другу. Только друг другу и доверять. — Кирилл Сергеевич, вы идите. Теперь Роман смотрел на полковника, который все еще пытался успокоить, рвущуюся к мертвому Максимилиану Амалию. Отведите ее в замок, вызовите своих ребят, а мы с Евой тут покараулем. Поверил ли он им? Скорее всего, не поверил. Но доверился, махнул рукой, велел строго. Только без глупостей, ребята. Да какие уж тут глупости, товарищ полковник! Роман улыбнулся. У него еще получалось улыбаться. Какое-то время они стояли, обнявшись, Ожидая, когда полковник и Амалия скроются из вида. А потом Роман сказал. — Все, мелкая, мне пора. — Я не мелкая. Она вытерла мокрые от слез щеки. — Ты не мелкая. Он поцеловал ее в кончик носа. Но мне все равно уже пора. — С тобой все будет хорошо? — спросила она, пытаясь найти в себе силы, чтобы отпустить его обратно в пещеру. — Со мной все будет хорошо. Обещаю. Я знаю, что нужно делать. Второй мне рассказал. А ему рассказала Албасты. Ты помнишь Албасты? Ева кивнула. И у меня есть вот это. Из-за пояса он достал кинжал с резной костяной рукоятью и лезвием. На солнце блеснул клинок. Это полозово кровь, Ева. И это тоже. Он покрутил на запястье браслет часов. Третьего можно убить только в змеином обличье. Вот этим кинжалом. А что станет с Гордеем и вторым? Они выживут. Умрёт только змей. А когда всё закончится, ты заберёшь кинжал. Его должно хватить. Для чего? Для Германа. Всё, Ева, мне пора. Он снова её поцеловал, только на сей раз не в нос, а в губы. Я вернусь к тебе, сказал очень серьёзно. Теперь ты от меня никуда не денешься, мелкая. Даже не надейся. Возвращайся. У неё получилось улыбнуться. Я буду ждать сколько потребуется. Только вернись живым. Ей хотелось кричать, когда чёрный провал сначала открылся, а потом закрылся за Романом. Но она не кричала, она продолжала улыбаться, как будто простая улыбка могла сотворить чудо. Ева прижалась спиной к валуну, уткнулась затылком в его нагретую солнцем дверь и приготовилась ждать. Прошло столетие, потом ещё одно. Несколько десятков раз Ева успела умереть и возродиться до того, как Валун пришёл в движение. Привет, Ева. Вот и я. Он выглядел измученным и истерзанным, левую руку неловко прижимал к кровоavленному левому боку. Но он был жив, а всё остальное не имело значения. Ромочка она бы бросилась ему на шею, как в детстве. если бы не боялась причинить ему боль. Но она боялась, и поэтому лишь испуганно, по-собачьи заглядывала ему в глаза. — Все кончено, Ева, все хорошо. — Змей? — Его больше нет. — А Гордей и второй? — Пойдем, Ева. Здоровой рукой он обнял ее за плечи, увлек прочь от пещеры. Я думаю, с ними все будет хорошо. Худ в пещеру он оставил открытым. Наверное, так было нужно.